та же схема. Утром было тяжело, но я, преодолевая похмелье, пытался стать на лыжи. Богатырь хозяина вдруг схватил мою руку. «Дай-ка послушать пульс», — послушал и твердо приказал. «Домой, в постель». Мы вернулись к нему домой, я лег в постель, хотя ничего особенного не чувствовал, кроме похмельной тоски. Но так как похмельная тоска своей смутной неопределенностью напоминает тоскливое чувство вины перед тем, что творится в стране, я к этому состоянию достаточно привык и был спокоен. Я лежал в кровати, а мой хозяин хватался за голову и с чувством вины возможно, похмельно преувеличенным, повторял, «Как я мог забыть об этом?» По его словам, медицинский спирт уже несколько лет как испортился. У пьющих медиков организм адаптировался к этому спирту, а я был свежий человек. Действительно, я пил спирт много лет назад в Сибири, и, судя по всему, тогда он еще не был подпорчен позднейшими примесями. Если испортился спирт, подумал я, то есть вещество, предназначенное самой своей природой удерживать, «Ее значит, плохи наши дела!» «А мой неугомонный хозяин вызвал каких-то врачей с аппаратурой, проверяющие состояние сердца, и эта аппаратура, как впоследствии выяснилось, тоже порченная!» «Он злобно сказал, инфаркт!» «К счастью, тьфу, -тьфу не сглазит, никакого инфаркта в помине не было и нет!» Но пока выяснилось, что аппаратура пошаливает, и все в одну сторону, представляя, сколько пережил мой хозяин. Разумеется, мне он ничего не сказал тогда об этом. К вечеру я окончательно оклемался, и он меня привез в Москву на своей машине. Так что я не знаю, был ли его пациент именно моим земляком, или это совсем другой человек. И спросить теперь не у кого, потому что мой богатырь теперь в Израиле. Такого неожиданного сальта, учитывая его могучую комплекцию и такого точного приземления на небольшой территории, я от него не ожидал. Впрочем, возможно, он и сам не подозревал в себе такой прыщи. А случилось вот что. Однажды ночью после крепкого возлияния он провожал на электричку своего друга. Видимо, им вместе было так хорошо, что они, гуляя по платформе, Пропустили несколько электричек. Но в России нельзя забываться. Особенно, когда тебе хорошо, тем более, когда тебе хорошо ночью на загородной платформе. Видимо, пока они гуляли по платформе, какие-то мрачные типы взяли их на мушку. Наконец, мой обильный хозяин заботливо посадил своего друга на электричку и пошел домой. Богатырь своим богатырством сам провоцирует удар сзади, Кто-то сзади ударил его чем-то тяжелым, и он потерял сознание. Пришел в себя, лежит на снегу, карманы выворочены, шуба и шапка исчезли. Еле дополз до дому, и тут-то, вероятно, вспомнил, что у него мать наполовину еврейка. И он заторопился в Израиль. А до этого совсем не торопился. Я даже не знал, что у него есть такая возможность. И вот он... Со всей своей семьей уехал в Израиль, оставив своих психов черт знает на кого. Хлебосолье — прекрасное свойство, но тут уж слишком. Теперь понятно, что он с еврейской энергией расширял свои русские возможности. Но поможет ли Израиль в этом случае? Кто его знает? Разве что шубу не снимут, это точно. Читатель может спросить, какое все это имеет отношение к тому, что я собираюсь рассказать. Отвечу коротко, даже огрызнусь. Раз написалось, значит, имеет. И вот я сижу за столиком в верхнем ярусе ресторана «Амра». Слава Богу, здесь все как раньше, только цены подпрыгнули и замерли, чтобы никто ничего не заметил сидел лицом к входу, чтобы не пропустить его, и поневоле любовался городом своей юности.